или из домашнего сейфа украла. А если Цацками предложил вариант силуяду, может делал Ларисе подарки, наверняка очень дорогие, особенно в период женитьбы. У нее вполне могут быть золото, платина, бриллианты на такую сумму. Это может быть, оживился Миша, эта идея. У нее есть Цацки, и она предлагает Харченко их взять». Как быть с мужем, она потом придумает. К примеру, скажет, что унесла их в мастерскую для какой-то там надобности, а из мастерской их украли. Кражу инсценируют, это не вопрос. А что, Коляныч, гляди, как все сходится. Сходится. Лариса приносит побрякушки в мастерскую, чтобы отдать Харченко. И где они? Их взял убийца Коля». Кто-то узнал, что она принесла в мастерской большие ценности, пришел раньше Харченко, убил ее и все забрал. То есть ты уверен, что убийца — это не сам Харченко? Не знаю. Но ему-то зачем ее убивать? Где мотив? Чтобы долг не отдавать? Коля, не забывай, Харченко — наш коллега. Он такой же мент, как мы с тобой. Он прекрасно понимает, что с цацками он запалится в первый же день. Убийство будет громкое, опись ювелирных изделий муж наверняка предоставит, Харченко нигде их продать не сможет. А если газета у него долг примет натурой, то после убийства и после первых же сообщений в прессе, где будут упомянуты ценности, ему эти цацки морду швырнут и потребуют зеленые американские бумажки. Там тоже не дураки сидят. паче их крышует Гамзат, а с ним шутить опасно, это все знают. Ладно, убедил. Силуянов с наслаждением закурил, отодвинул сиденье и вытянул ноги. Значит, кто-то должен был узнать про то, что Лариса принесла бриллианты в мастерскую. И еще этот кто-то должен был примерно знать, когда за ними придет Харченко». Он же не мог опоздать и явиться к месту преступления, когда там уже ничего ценного не останется. «Давай думать, кто бы это мог быть?» «Давай думать», — согласился Доценко без энтузиазма. Этот день был для него таким длинным. Кажется, трехчасовое ожидание в аэропорту было не сегодня, а на прошлой неделе. А день еще не закончился, и он собирался успеть поставить новые экраны в новой квартире. Наверное, не успеет. «Слушай», — он внезапно повернулся к Николаю, — «ты не помнишь, за какое число была газета, в которой опубликован фальшивый материал против той фирмы? Практис плюс, кажется». «Не только не помню, а просто-таки не знаю. Я его не читал. Я вообще эту газету не читаю. Но ты прав, материал надо бы найти». Важно посмотреть, кто его написал. Мы с тобой, Мишаня, не будем идти трудными путями. Поищем, где полегче. Силуэнов быстро набрал номер телефона Каменской. Привет, хромым от голодных и усталых. Весело поприветствовал он ее. Хочешь оказать неценимую помощь друзьям? Там у тебя компьютер есть. Он... К интернету подключен? Отлично. Мне нужно, чтобы ты нашла сайт газеты «Вестник бизнеса» и посмотрела, кто и что написал про фирму «Практис Плюс». Запомнила? Ну, молодец. Значит так, публикация была недавно, в пределах месяца, я думаю. Посмотри, кто ее подписал, и потом погляди за предыдущий период, примерно за год, что еще написал этот же автор и про кого. Задача ясна? Целую страстно твой Силуянов. Ближе к ночи позвоню еще. Ну ты нахал.